Приблизительно то же самое происходило в Тамбовской губернии. Яркую, но по всей вероятности несколько тенденциозную картину усмирения и беспорядков в этой губернии изображает Ганнейзер. В деревне Серединовке крестьяне забрали хлеб у соседнего арендатора. Явился полицейский урядник Рыжов с казаками. Созвали сход. В плети скомандовал рядник. Выпороли двух попавшихся под руку, остальные бежали. Через несколько дней снова появился в середине в Кирыжов со своей свитой. Собрался сход, отделили 13 человек, отдали приказ ложись и били нагайками и плетнями, били до потери сознания, выбивали глаза, мозг топтали, шею вдавливали, головы в грязь. Сход всё время на коленях должен был смотреть на это зрелище и кланяться по приказанию рядника ему в ноги. От крови рыжов опьянел, валил всех без разбора с командовал он и началось побоище. Еле-еле некоторым удалось откупиться рублём. Напуганным властям буйство и погромы чудились всюду. Достаточно было малейшего роптания со стороны крестьян для производства над ними расправы. Вот какой случай был в местечке Цильни Сибирской губернии. Там была спорная земля. Долгое время она пропадала даром. Наконец, население, состоявшее сплошь из татар, решило её обработать. Поехали всей деревней. Вдруг наскочил откуда не возьмись отряд в полтораста стражников, и началась работа нагайками, саблями, плетьями. По полю производилась форменная травля. Татар ловили и стезали. Одному мужику отрубили сначала руку, потом пристрелили его, а сыну его отрубили голову. 55-летнего Фензова один казак привязал за ногу к своей лошади и так тащил по деревне. Вообще стражники в деревнях вмешивались решительно во все. Вооруженные с ног до головы, они царственно разъезжали поселением, Попутывались в драке и по самому ничтожному поводу пускали в ход на гайки. «Больно, больно, стражник, бьешь! Что увез чужую рожь? Ты, брат, рубль получаешь, да прибавки ожидаешь. Я, голодный мужичок, не наработал на чаек». Вот какая песня сложилась у мужика про свою горькую участь. Когда не было повода для усмирения, стражники скучали. Им нечего было делать. Тогда они напивались и без всякой причины избивали крестьян. В селе Широком Буераке Хваленского уезда Саратовской губернии, например, в 1906 году пьяные стражники, как говорят, без всякой причины перебили многих мужиков, женщин и детей. В селе Кизей Черниговской губернии шесть стражников и казаки с остановым приставом налетели вдруг на спящих на сенакосе крестьян, били их ногайками, рукоятками от ногаек, иных на верёвках волокли к приставу, и тот ещё начисто бил палкой.